Глава восемнадцатая За два дня до этого Мэри Филдинг наблюдала за отплытием ореолы из гавани Аратавы. Стоя на балконе отеля Сан-Хорхе, она смотрела, как судно исчезает в рассеивающемся тумане, и ветер швырял ей в лицо капли дождя. Мачты растворились последними, но вот и они пропали из виду, и Мэри осталась один на один со своей печалью. Она долго стояла без движения, В голове по-прежнему звучал рокот двигателей. Потом развернулась и через порог широкого французского окна вошла в спальню. Комната была очаровательно просторная, содержащаяся в идеальном порядке, со вкусом обставленная. Кровать из красного дерева была защищена москитной сеткой. Мэри опустилась на плетёный стул рядом с аккуратно сложенным багажом, остро ощущая пугающую тяжесть на сердце. Следовало вызвать горничную, чтобы та распаковала вещи, встретиться с Элисой, разобрать почту. Огромная стопка писем покоилась на верхнем чемодане. Нельзя сидеть вот так, вяло уронив руки на колени. Но она не могла стряхнуть апатию. Болела в боку, болела невыносимо. Она прикусила губу. «Не будь дурой», — сказала она себе. «Безнадежной, кромешной дурой». Нервно вскочила, нажала на кнопку звонка, подождала. Вошла горничная, невысокая, молодая мулатка. Манжеты и воротничок гармонировали с влажно сверкающими белками ее глаз. По первому слову, она кинулась к багажу и начала расстегивать пряжки тонкими пальцами кофейного цвета. Мэри молча понаблюдала за ней, затем отошла к окну, не в силах устоять на месте. Стиснув ладони, уставилась на струйке дождя. Когда закончится дождь? Мулатка подняла глаза. радостно обнажила ряд ослепительных зубов. «Пожалуйста, мадама, погода приходит хорошей все время, так говорит Расита. У нее был хрипловатый голос, и она смешно строила фразы. Прежняя Мэри влюбилась бы в этот забавный голосок, но нынешняя даже не улыбнулась. «Скоро наладится». «Да, пожалуйста, мадама, завтра будет хороший Манана». росита повторила любимое слово, перекатывая его во рту, будто смаковала. «Завтра!» Мысль уколола Мэри с новой силой. «Завтра!» «Потом опять завтра!» «Следующий день!» «За ним другой!» «Череда пустых дней, которая потянется мимо бессмысленно и бесконечно!» Глаза снова налились слезами. Она прижалась щекой к холодному оконному стеклу и вздохнула так, словно ее сердце вот-вот разорвется. Но день безжалостно шагал дальше. Вещи разложены. Горничная, улыбнувшись и сделав реверанс, удалилась. Прогремел гонг, приглашающий к обеду. Мэри медленно спустилась в обеденный зал, присоединилась к Дипсу и Элисе за столиком в углу. Ее спутники пребывали в отменном настроении. Элисе понравилась утонченность заведения, Дипсу — неожиданно многообещающая кухня. Но их смех будто больно хлестнул Мэри. Все было восхитительно. Ненавязчивое обслуживание, вкусная еда, величественный тихий зал, уставленный для сверости кустистыми растениями в катках. Но Мэри потеряла аппетит. Она лишь попробовала, не ощутив вкуса, кусочек кефали в соусе из белого вина. Это блюдо привело Дипса в экстаз. Ее ответные реплики были чистым притворством. Она пыталась скрыть боль, горевшую в боку. После обеда троица переместилась в гостиную. Дождь по-прежнему моросил с затянутого тучами неба и Элиса, с сомнением бросив взгляд в окно, предложила сыграть в бридж. Бридж! Мэри разомкнула губы, чтобы отказаться, но сдержалась. Она ненавидела бридж, и все же... Мысли ее помчались вскачь. Она должна приложить усилия, правда, должна приложить усилия, чтобы ее не сочли эгоисткой, должна быть более общительной, взяв себя в руки, согласно кивнула. Были принесены стулья и карты. Компания расположилась за столом. Четвертым игроком стал учтивый немолодой коротышка с подстриженными усами и манерами военного, одетый в длинный сюртук и бриджи для верховой езды. Он сразу откликнулся на предложение присоединиться и поступил весьма благовоспитанно, ибо был вхож в благородное общество. о чем вскоре оповестил компанию в непринужденной, однако завуалированной форме, идеально подходящей к случаю. Безусловно, он был осведомлен об их именах и социальном статусе, взял за правило каждое утро прилежно просматривать книгу регистрации гостей и быстро назвал общих высокопоставленных знакомых. Коротышка отправился зимовать за границу ради своей «женушки», Делал наброски, организовывал экскурсии, слегка брызгал слюной при разговоре и благодарил Бога за то, что родился английским джентльмен. В его фамилии Форбс Смит, само собой разумеется, присутствовал дефис. Игра тянулась бесконечно. Тасуй, снимай колоду, раздавай, объявляй козыри. Тяжелый труд разыгрывания партии. Едва успев закончиться, томительный цикл начинался снова. Мэри... Происходящее представлялось странным и бесцельным. Почему она сидит здесь, держа блестящие разноцветные карты, заставляя себя разговаривать, улыбаться? В голове царил сумбур. Лесть Форбс Смита раздражала ее безмерно. Она мечтала, чтобы ее оставили в покое, наедине с собой, своими мыслями. Но последний Роббер закончился после пяти. Затем последовали подсчеты, Глупый спор между Дипсом и Элиссой по поводу очков, настойчивые старания Форбс Смита познакомить Мэри с некоторыми очаровательными персонами, находящимися в гостиной. Ей удалось сбежать лишь перед ужином. Поднявшись в номер, она смочила водой пульсирующие виски, переоделась в первое попавшееся под руку платье и снова спустилась, чтобы принять участие в видимости трапезы. потом, сославшись на усталость, удалилась в святилище своей комнаты. Наконец-то свобода! Мэри захлопнула дверь, постояла утомленно, прижавшись к ней боком и, отрешенно махнув рукой, распахнула окна. Дождь прекратился, луна, скрытая за грядой облаков, излучала ласковое сияние. Ночь была туманной, но светлой. Легкие, кружевные занавески — мягко колыхались в омытом дождем воздухе. Слабо доносилось кваканье лягушек, смешивающееся с приглушенным рокотом прибоя. Под балконом поблескивали отраженным светом лилии на клумбе. Их аромат, так похожий на аромат фрезей, поднимаясь тяжелыми дурманящими волнами, стиснул грудь Мэри внезапной болью. Это было слишком тяжко, невыносимо. Мэри медленно разделась, Платье соскользнуло на пол. Влажный воздух охладил ее пылающее тело. Она легла в кровать, повернулась на спину и уставилась широко распахнутыми глазами во тьму. Она утратила чувство времени. Продолжали квакать лягушки, по-прежнему рыкотал прибой. В ночном отеле время от времени раздавался какой-нибудь тревожащий звук. Прогоняя сон. Москитная сетка... нависающая над кроватью, напоминала ослепительно белый саван, который, казалось, все плотнее смыкается вокруг в удушающей хватке. Может, она заболела? Отсюда эти ощущения? Эта мысль не приходила ей в голову, и все же ее лихорадило. В крови началось коварное брожение токсинов. Мэри ничего об этом не знала, знала только, что не может успокоиться и отдохнуть. Прошло три томительных часа, прежде чем дремота робко коснулась ее век и заставила закрыть измученные глаза. Мэри погружалась все глубже в бездну забвения, а потом увидела сон. Никогда прежде этот сон не был таким ярким и пленительным. Начался он, как обычно, с фонтана во дворе — старого, растрескавшегося фонтана, украшенного кованным лебедем, который довольно нелепо смотрелся в сухой чаше. На парапете лениво грелись зеленые ящерки, приветливо заморгавшие, когда гостья подошла поближе. Выложенная камнем дорожка сама стелилась под ноги, драконово дерево тянуло вверх свои старые огромные лапы, в воздухе разливался восхитительный аромат фрезий. Но, конечно... Мэри не могла задержаться здесь. Она побежала в сад, а с гранатовых деревьев взмыли два больших белых лебедя и с трубным кличем полетели в сторону гор. Размах белых крыльев был великолепен. Мэри захлопала в ладоши и бросилась к апельсиновой роще. Затем на нее обрушилось новое чувство. Она остановилась в изумлении. «Какая чудесная неожиданность!» Он снова был там, в этой роще, которая во сне становилась особым местом действия. Она так часто видела его там. Но теперь он не походил на тень. Черты лица не расплывались. Мэри совершенно отчетливо видела «это он». О, это оказалось правдой, в конце концов, она не ошибалась. На сей раз он не сможет этого отрицать. Сердце перевернулось и подпрыгнуло в груди Мэри, невыразимая радость охватила ее. Она протянула руки и побежала к нему, смеясь и плача на одном дыхании. Смеясь и плача, и дико задыхаясь, о, как упоительно счастье, ни одна живая грудь не может вместить его. Ее сердце пело, взлетая все выше и выше, ничто ни в жизни, ни в смерти не могло сравниться с этим мгновением экстаза. Как великое откровение ей, наконец, открылось, почему она приходит сюда. Ради него, человека, которого так давно искала, и теперь сад приобрел завершенность, больше нет нужды страшиться одиночества, нет нужды, крадучись отступать в отчаянии, кляня себя за детскую блажь. Он здесь, за гранью боли, свободный от оков иллюзии, и вся жизнь, как и было предсказано, вела ее к этой встрече. Он не замечал Мэри. и при взгляде на его лицо к ее восторгу примешалась жалость. Она должна позвать его, чтобы эти невидящие глаза вспыхнули ответной радостью. Потянувшись к нему, она прошептала его имя. Он не услышал. Она громче повторила его имя и хотела подбежать к нему. А потом, в одно стремительное мгновение, новорожденный восторг умер в ее душе. Улыбка застыла на губах и угасла. Она ничего не могла понять — Не могла пошевелиться, рванулась вперед, но ноги были скованы, а тело связано. Она боролась, страх и надежда смешались неразделимо, она напрягала все силы, чтобы двинуться терзаемой и поражения, а потом с тихим всхлипом проснулась. Ее глаза, затуманенные ужасом и отчаянием, открылись навстречу красочной неразберихе нового дня. Мэри уже не в саду, она здесь, в объятиях трезвой реальности в своей спальне. Тяжело дыша, она замерла, по-прежнему ошеломленная кошмарным завершением сновидения, а потом вздрогнула. Он был так близко, так невероятно близко, как этот рокочущий прибой. И все же так далеко. С ее губ сорвался долгий вздох. Она пребывала в замешательстве, уничтоженная горечью несбывшихся надежд. Когда вошла Расита с утренним подносом, Мэри лежала, прижав ладонь к щеке. Бодро, Раздернув занавески, горничная провозгласила: "Смотрите, сегодня очень хорошая погода, и, как я обещать, мадама видеть много солнца." Мэри молча уставилась на горничную, повторяя про себя: "Так близко, так невероятно близко, как этот рокочущий прибой." Внезапно в ней пробудилась неясная надежда, и она спросила: "Расита?" Ее голос звучал очень таинственно и отстраненно. Тут есть поблизости сад. Старое-старое поместье, куда на закате иногда прилетают лебеди. Расита помешкала, округлила глаза. Затем почтительно рассмеялась, покивала, словно восхищаясь исключительно забавной шуткой. Пожалуйста, нет, мадама. Может, Росита и странная, но она ничего не знать о таких вещах. Ты уверена? Совершенно уверена. Боже, сохрани, да, мадама. Ее смех стал громче. «Много сады, о, слава богу, много, но не такие. Я жить тут уже двадцать лет и ни разу не видеть ни одного лебедя». Мэри не ответила. Она слушала, что говорит Росита, но сама была далеко отсюда, безучастная, внимающая таинственному зову будущего. Она встала, накинула пеньюар. Как и сказала Росита, день выдался чудесный, было уже довольно жарко, во всяком случае, так показалось Мэри. Голова у нее странно кружилась. Когда ее взгляд остановился на синем море внизу, она рассеянно подумала, что стоило бы поплавать, чтобы охладиться и освежиться. Да, она должна поплавать. Купальный костюм, на котором остались песчинки с пляжа лас кантерас пробудил щемящие воспоминания. И все же воспоминания не задержались надолго, они мелькнули мимолетной болью, поскольку ей от чего-то было трудно на чем-либо сосредоточиться. Мэри взяла полотенце и прошла по широким каменным ступеням, мимо клумбы с лилиями вниз к воде. На пляже было довольно пустынно. Слабые волны невесомой кремовой пеной набегали на песок. Мэри легко поплыла в прозрачной, бесплотной, как лазурный эфир в воде. Все тело стало текучим и словно отделенным от реальности. Хотя Мэри едва ли замечала, что ее левая рука онемела, а на запястье возникла крохотное красноватое пятнышко — комариный укус. Три дня назад, когда она шла по молу в лас пальмасе ее ужалило зараженное насекомое. «Что случится, то случится», — сказала она однажды. «И еще нашей жизнью управляет не случайность, а судьба». И вот свершился жестокий поворот судьбы, и ее жертву собственного пророчества настигла смертельная опасность. Она заразилась желтой лихорадкой. Непонятная легкость в теле, непонятный туман в голове были ничем иным, как симптомами этой болезни. Мэри вышла из воды, слыша звон в ушах. Вытерлась, надела халат и двинулась обратно по территории отеля. Несколько минут она блуждала бесцельно, не в силах вернуть душевное равновесие. В ушах не стихал шум. За поворотом тропинки наткнулась на старика, стоящего на коленях и пропалывающего клумбу с пурпурными люпинами. На голове у него была широкополая соломенная шляпа, в длинных высохших мочках ушей висели тонкие золотые колечки. Мэри уставилась на морщинистую, обожженную солнцем шею старика. Он спокойно и терпеливо выдергивал сорняки, потом, наконец, полуобернулся, послал ей кривоватую робкую улыбку и пробормотал приветствие. Мэри ответила ему. Улыбнуться она не смогла, но внутренне рассмеялась над собой. Ох, какая же она чудачка, какая дурочка. Всегда такой была и будет. Это нелепость, конечно, ужасная нелепость. Но она ничего не могла с собой поделать. Она должна была задать вопрос старому бытраку. Должно быть, он посмеется над ней, как Расита. Впрочем, какое это имеет значение? В любом случае, она сама смеялась над собой в глубине души, в потаенных уголках учащенно бьющегося сердца. Но старик выслушал Мэри серьезно, поднялся на ноги и окинул ее лицо мрачным, испытующим взглядом. Он молчал так долго, что она повторила вопрос. «Разумеется, сеньора, я понимаю», — ответил он нерешительно. «Возможно, я знаю это место». Тот факт, что он не отмахнулся от вопроса, вызвал у нее внезапную внутреннюю дрожь. Широко распахнув глаза, она уставилась на собеседника. «Давным-давно», — продолжил он, — Я работал на другой стороне острова у семейства Де О да, сеньора, тогда их имение было очень большим, огромным. Садовник подергал за край своей шляпу, с трудом подбирая слова. И Армаз этой семьи, сеньора, лебедь, летящий лебедь. У Мэри закружилась голова, она прикрыла глаза. Конечно, это солнечный свет ослепил ее. Он на воротах? Больших кованых воротах? А рядом желтая сторожка? Он призадумался, затем произнес. — Да, верно, сеньора, и на фонтане в патио. Но Мэри перебила его, негромко вскрикнув. — В фонтане нет воды, и по его парапету бегают зеленые ящерки, — выпалила она. — У крыльца клумбы с фрезиями, а за дорожкой апельсиновые деревья, их сотни и сотни. Он сдержанно улыбнулся. Вокруг желтовато-карих глаз разбежались морщинки. — Ну да, сеньора, именно так. Вы там бывали, это ясно. Лакаса де Сиснос. Лакаса де Сиснос. Она повторила название, словно впитывая его из страха забыть. Потом прошептала: Это поместье далеко? Далеко отсюда? Старик покачал головой. Нет, нет, сеньора, недалеко. И добраться туда просто. Сначала в Санта-Крус, сеньора, потом в Лагуну, а там все знают старое поместье. о это очень легко один день на лодке она отплывает из гавани в полдень каждый божий день а там до поместья ехать недолго пустики эти слова пронеслись в ее голове грохоча сталкиваясь дрожая ослепительно сверкая старый паденщик представлялся ей сейчас лучшим другом она услышала как благодарит его это был ее собственный голос ну конечно но он звучал откуда то со стороны Она не осознавала, что происходит вокруг, поскольку перенеслась в другой, пышущий великолепием сад. Мэри точно знала, что надо делать, и это наполняло ее волшебным восторгом. Она успокоилась, взволнованная и вместе с тем уверенная в себе. Лишь крохотная часть ее существа испытывала замешательство и страх. Она едва помнила, как вернулась в отель, прошла в свою комнату, умыла горящее лицо, расчесала волосы, тщательно оделась, выбрав платье, которое носила, в Лас-Пальмосе. В зеркале она видела, как сияют ее глаза. Взяла немного денег, подумав, написала несколько строк для Элисы на листке бумаги, затем положила его на видное место на туалетном столике. Она была готова. Наконец-то. Словно в трансе, выскользнула из комнаты, вся в нетерпении, на цыпочках. Никто не должен ее услышать. Никто не должен видеть, как она уходит. Ее переполняла странная таинственная энергия. Спустившись по лестнице и выйдя на крыльцо, она помедлила, охваченная нестерпимой ностальгией. «Касса дала повторила она про себя, дрожа всем телом. «Я иду туда», — подумала она. «Наконец иду». Высоко подняв голову и отстраненно глядя перед собой, она отправилась в путешествие.